«Вы знали его?» — изумился Дойл. «Ну да, сэр. Лэнсдоун Дилкс — тяжеловес из Уэппинга, бывший чемпион. Мы все его тогда знали. Вдобавок, характер у него был очень тяжелый. Но это пока его не сцапали, когда он шею сломал какому-то лавочнику в Брикстене. Так его посадили в тюрьму? Еще как посадили. По обвинению в самом поганом убийстве» и отправили в каталажку на три года. Представьте теперь, как я удивился, наткнувшись на старика Дилкса в погребе в Мейфер, да еще с заштопанным ртом, и сидел он вроде как механический солдатик, только завести надо. И что вы сделали? Ничего не сделал. Я услыхал, как ключ в двери наверху поворачивается, и Лэнсдоун тоже услыхал потому как глаза у него открылись. Открылись глаза? Вы не слышали, сэр. И он узнал вас? Продолжал допрашивать Дойл. Трудно сказать, сэр, потому как свечу я задул и дал дёру из кладовки и в окно и пробежал полдороги, пока не увидел, что в доме опять темно. Ну, если бы мне снова пришлось там оказаться, я бы то же самое сделал. Этот самый Лэнсдоум Дилкс и в старой жизни был типом неприятным, прямо скажем. Его компании лучше избегать было. И могу спорить, в этом своем новом видео он вряд ли переменился в хорошую сторону. Дойл был обескуражен, услышанным Ветер изменил направление и погнал тучи на запад. Дойлу показалось, что сразу похолодало чуть ли не на 10 градусов. Шлюп бросала с волны на волну, и мачта угрожающе поскрипывала. — А чей это был дом? — снова спросил Дойл. Спаркс и Ларри переглянулись. — Господи боже, джентльмены! — воскликнул Дойл. — Если эти мерзавцы гонятся за мной, то я, наверное, имею право знать, кто они. Вы просто обязаны... — Это не в ваших интересах, Дойл! — запротестовал Спаркс. О каких к черту интересах вы говорите? Я свидетель убийства, вернее двух убийств, или даже трех, если считать Петрович. Я не могу вернуться в собственный дом, потому что он разорен, и вся моя жизнь летит в тар-тарары, а вы болтаете о каких-то интересах. Прикажете мне до конца своих дней трястись от страха и ждать, пока в один прекрасный момент меня не прирежут, как свинью? «Успокойтесь, Дойл». «Ну уж нет, Джек. Либо я заодно с вами, и с этого момента мне станет известно все, что известно вам, либо катитесь к черту со всеми вашими делами, причаливайте к берегу, я высаживаюсь и сам побеспокоюсь о своей безопасности». Дойл ненавидел скандалы и никогда никому их не устраивал, но сейчас он был доволен тем эффектом, который произвела его внезапная вспышка. Спарк сколебался, не зная, что ответить. Дойл достал револьвер. «Даю десять секунд на размышление. После этого я проделаю хорошую дырку в вашем чертовом шлюпе. И еще вопрос, удастся ли кому-нибудь из нас добраться до берега?» Угрожающе проговорил Дойл, взводя курок. «Я не шучу». Ларри будто ненароком потянулся к карману. «Не надо, Ларри!» Сказал Спаркс, даже не обернувшись. Ларри подчинился. Прошло несколько секунд. «Время вышло, Джек!» Сказал Дойл, поднимая револьвер. «Дом принадлежит отставному бригадному генералу Маркусу Макалею Драмонду. Королевский мушкетный полк. Уберите оружие, доктор». Это имя мне меня незнакомо сказал Дойл, опуская револьвер. Послужной список генерала Драмонда отличается тем, что он ничем не отличается от других. Ровным, лишенным интонацией голосом проговорил Спаркс. Его офицерское звание было, по всей видимости, куплено семьей. Быстрое продвижение по службе объясняется тем, что Драмонды принадлежат к числу крупнейших производителей вооружения в стране. Они владеют заводами в Блэкпуле и Манчестере. А кроме того, у них три компании по производству тяжелой артиллерии в Германии. Однако генерал Драмунд никогда не торопился пустить в ход образцы собственной продукции. За 20 лет службы ни одна из его пушек не сделала ни единого выстрела. Шесть лет назад, после смерти отца, генерал вышел в отставку и возглавил руководство семейным концерном. Предприимчивость, которой ему так не хватало в годы службы британской коронии, с неожиданным размахом проявила себя на новом поприще. Поставка вооружения и, соответственно, доходы подскочили втрое. В прошлом году Драмонт выдал свою старшую дочь за одного из сыновей Круппа в Мюнхене, который всегда был одним из его самых жестких конкурентов в Европе. Не исключено что вскоре может появиться крупнейшая монополия в военной промышленности. Генерал стремится взять под контроль как внутренние, так и внешние рынки вооружений. Сейчас он ведет переговоры о покупке компании, производящей револьверы такого типа, которым вы только что угрожали, Дойл. Хотите значит что-нибудь еще? Секунду помедлив, Дойл засунул револьвер в карман. А что вас привлекло в драмоде в первую очередь? Спросил он. Подряды. Коротко ответил Спаркс, давая понять, что дальнейшие расспросы, затрагивающие безопасность восьмисотлетней монархии, нежелательно. Переложив револьвер в саквояж, Дойл уселся рядом со Спарксом. Производство вооружений, королевские заказы. У него опять развалилась голова. Мой отец любил говорить, что не мешает вовремя понять, в какую историю ты вляпался, — устало произнес Баэль.